Глава 30. И мы прекрасно коротали утро за чаем с булочками, я даже оделась, ровно до того момента, как на пороге дома Вилсома не появился злющий герцог и не заявил. «Дочь, это возмутительно!» «Чай будешь?» — улыбнулась я ему. «С булочками, еще горячие». «Буду!» — насупился дракон и прошел на кухню, бросая по сторонам пытливо оценивающие взгляды. Сел за стол, оценил мой сияющий вид, глянул на невозмутимо строгого Николаса и грозно произнес. «В общем так, раз уж следовать приличиям вы не желаете, то проведем рекогносцировку. Ты...» Пальцем указав на инспектора, Колин посуровел еще больше. «Сегодня же переезжаешь на виллу». Вилсон приглушенно хмыкнул. «Ты...» — палец герцога нацелился на меня. «Больше не бегаешь по ночам по городу в одном из подним. «Я понимаю, молодость, гормоны, первая любовь, но это же форменное безобразие. Ты же леди. Я ясно выразился?» «Поменьше патетики, пожалуйста, перебарщиваешь», — посоветовала ему. «Но ты уверен, что вы уживетесь под одной крышей? Вы ведь вроде как...» — я покосилась на иронично усмехающегося инспектора. «Друг друга недолюбливаете». «А кто сказал, что я останусь жить на вилле?» Многозначительно ухмыльнулся герцог и обвел широким жестом кухню инспектора. «Отличный дом, мне подходит. Прекрасный обмен не находите?» «Ну, не знаю...» Протянула неуверенно и взглянула на жениха. «Как думаешь?» «Думаю, твой отец прав», — кивнул Николас. «Неприлично, конечно, жить с невестой до свадьбы, но я уж как-нибудь переживу до досужие сплетни. Главное, что так ты точно будешь под моим неусыпным присмотром и не наделаешь глупостей». «Дело», — говорит жених, — «слушай его». С умным видом покивал Колин, бессовестно утаскивая с блюда одну булочку за другой. «Ну, просто второй, Алан. «Ты просто хочешь поскорее съехать с виллы?» Раскусила я его, но упрямиться не стала, ведь это действительно был отличный вариант. Оставался, правда, еще нерешенный вопрос с домиком на Лазурной девять, но я решила, что с этим можно будет разобраться и позже. А пока лучше сосредоточиться на завтраке и побороться за последнюю булочку, а то так недолго и голодной остаться. В целом завтрак удался. Мы очень уютно посидели, и мужчины на навскидку обсудили момент переезда. Николас пообещал в течение дня предоставить будущему тестю безраздельное пользование, как минимум спальню и кухню, освободив помещение от всех личных вещей. Ну а остальное можно будет забрать в течение недели. Колин, в свою очередь, заявил, что у него нет на вилле ничего памятного, а одежду он упакует в считанные часы. В итоге, когда пришло время идти на работу, отец расхаживал по дому Николаса с видом полноправного хозяина, изучая расположение комнаты и их содержимое. А Вилсон тихонько посмеивался и качал головой, не препятствуя ему в этом. И вроде взрослые мужики, особенно внешне. Но порой складывалось стойкое ощущение, что один просто прожил определенное количество лет, а второй набирался мудрости и совершенствовался каждый миг. Взять даже, к примеру, меня. человеку Маше 27, полукровки двадцать 21. А вместе мы то умудренная жизненным опытом Матрона, то отбитая на всю голову авантюристка. Чудны дела твои, господи. В общем, как бы то ни было, стоило нам с Николасом выйти на улицу, он решил проводить меня до работы, как первым делом мы оба увидели хмурого Рикарда, подпирающего плечом забор напротив. Одет голочки невозмутимый, идеален. Если бы не глаза, метающие вполне ощутимые молнии. Отлипнув от забора сразу, как наши взгляды встретились, он приблизился чеканя шаг. Не знаю, как Николас, а я напряглась, не понимая, что ждать от Химера. Но он сумел меня удивить, предельно ровным тоном произнеся. Доброе утро, леди Эльканте. Позвольте узнать ваши планы на день. В бюро на работу. Произнесла я смущенно, чувствуя укол вины, так что даже соизволила попросить прощения. Извини, я больше не буду. Отец уже приходил, ругался. Они с Николасом решили, что с этого дня он живет со мной на вилле, будет, так сказать, присматривать за мной. И хлоп-хлоп ресничками. «Давно пора». Невозмутимо кивнул телохранитель и, сделав шаг в сторону, исчез в ближайшей тени. «Я же, впав в легкий ступор, он не ревнует?» Похлопала ресничками еще. «Ну и как это понимать? Не было любви? Нет и ревности?» «Ах, как я сейчас злиться буду?» «Профессионал», — одобрительно отметил в полголоса дракон и, подхватив меня под локоток, потянул в нужном направлении. Я бы с радостью повозмущалась вслух и обсудила произошедшее с Ником, но вовремя оценила, как это будет выглядеть со стороны и прикусила язык. Такое чувство, будто я не рада, что он не страдает от неразделенных чувств. Фу, Маша, нельзя быть такой бессовестной! Как бы то ни было, я не забыла купить по дороге молока и свежих булочек. И даже заглянула в кафе, где договорилась о плотном завтраке, который пообещали доставить в течение получаса. На объем заказа не скупилась, потому что мы и сами толком не позавтракали, а бессонная ночь, проведенная, ну, очень активно, требовала срочного пополнения энергии. По дороге я вспомнила, что так и не ответила ни на одно письмо, а почтовая шкатулка осталась на вилле. С моим везением и пресловутым фокусом не стоило откладывать ни одно серьезное дело на потом, поэтому я озвучила свою проблему Нику, и он заверил, что все решаемо. Так и получилось. Уже бодрый и полный рабочего энтузиазма Аллан встретил нас буквально на пороге, Мы вкусно и плотно позавтракали, после чего каждый занялся своим делом. Я магической уборкой по дому и документами, которые Винтерфелл частично перенес вниз, чтобы я не утруждала себя хождением по лестнице, Николас, организацией двойного переезда и свадьбы, а Алан вызвался съездить на виллу и привезти мне все необходимое. На всякий случай написала ему записку с точным указанием, что где лежит, помня со слов отца, что наш дворецкий Грегори — неплохой маг-универсал, и, не зная моего почерка, опознает автора по ауре послания. Так и вышло. Поэтому уже через час, отписавшись всем, кого смогла припомнить по ауре, я предельно сосредоточенно занялась своей непосредственной работой. Мимоходом в приемную заглядывали Норт и Джилл, но отдела меня не отрывали, лишь коротко заверив, что рады моему возвращению и тому, что я в полном порядке. О том, что я теперь совсем не человек, мы с Николасом решили особо не распространяться еще у него дома, И Лили помогла мне с налаживанием идеальной косметической иллюзии. Она не меняла черты лица и не делала из меня кого-то другого. Всего лишь вернула волосам прежний оттенок и выровняла тон кожи, скрыв необычный цвет и чешуйчатый рисунок. Уши мы прикрыли волосами, глаза я просто не стала подкрашивать, а зубы... Ну, кто обращает внимание на зубы? Это что такое? Сходу нахмурилась Глория, подошедшая в бюро перед самым обедом, чтобы снять мерки для свадебного платья. и беспардонно полезла мне в рот. Искренне ужаснувшись, побледнела и уставилась на меня широко распахнутыми глазами, в которых в бешеном ритме пульсировали зрачки. «Шанни, Лионель тебя все-таки обратил?» «Что?» — уставилась на нее в ответ, а Лили уже торопилась мысленно донести до меня предположение, что меня приняли за вампира. «Нет, что ты, все совсем не так. Глория, успокойся, пожалуйста. Водички?» «А есть что покрепче?» прошептала вампирша, все еще держась за сердце. — Не знаю. — Есть. С искренним беспокойством отозвалась Лилиана. — Нести? — Неси. Попросила ее и помогла Глории присесть на диван, после чего, тщательно подбирая слова, объяснилась. — Видишь ли, я теперь нимфа не на одну сотую, а чуть больше. Так получилось. Николас в курсе. Алан тоже. Остальным пока знать не надо. Надеюсь, для тебя это не проблема? И торопливо заверила. Я продолжу исполнять обязанности хранителя, в этом плане все стабильно. Да, хорошо. Натянуто улыбнулась модистка, нервно обмахиваясь каталогом со свадебными платьями. Прости, что так бурно отреагировала. Я люблю брата и хочу ему только добра, но это его помутнение на тебя. Боюсь, рано или поздно Николас его просто убьют. Надеюсь, нет. Нахмурилась я, но в голове не было ни одной идеи, как разрешить ситуацию ко всеобщему спокойствию. Виски! Торжественно провозгласила Лили, магией левитируя перед собой поднос с графином, уже наполненным бокалом со льдом и тарелочкой с нарезанным лимоном. «Леди, прошу!» «Благодарю», — чинно кивнула Глория, оценила наполненность бокала, где-то полтора сантиметра, скептично хмыкнула и сама долила из графина еще три раза постолька. «Ваше здоровье, девочки!» После чего легко и непринужденно опрокинула в себя как минимум 150 грамм виски. «Наши люди!» С удовольствием причмокнула, элегантно закусила долькой лимона и благодарно кивнула дракоша, которая наблюдала за всем этим с весьма заинтересованным выражением лица. Спасибо. В самый раз. Итак, мерки. Естественно, для Глории не остались тайны и объем моей груди, и остальные изменившиеся параметры. Однако вампирша лишь приглушенно хмыкнула себе под нос, но вслух никак это не прокомментировала. Мы обсудили с ней фасоны ткани, подобрали кружево и договорились о длине шлейфа. Я заверила ее, что о деньгах пусть не думает, все оплатит герцог. Дочь. В приемную заглянул отец, которого я совершенно не ожидала увидеть в бюро. Мы закончили с переездом. Грегори проинформирован, управляющий Жозеф Шульц из столицы будет в городе на днях. Все финансовые и прочие вопросы к нему. Я отлучусь на какое-то время. Тут его взгляд случайно скользнул по Глории, да там вдруг и завис. Секунда, три, пять. Мисс Глория Монтего. Представилась вампирша, и по ее губам скользнула чарующая улыбка. Модистка, вампир, буду шить для вашей дочери свадебное платье. Колин. Кадык дракона дернулся вверх-вниз, а зрачки превратились в узкие щелки. Дракон морской. Мой папа на редкость скромен. Я тоже взяла слово, уже догадавшись о том, что происходит. Так забавно смотреть на это со стороны. Глория, позволь представить тебе моего отца. Герцог Колин Эль Канте, самый завидный холостяк империи. «Сходишь с ним на свидание вечером?» «Все зависит от того, желает ли этого его светлость». «Скромно потупилась Глория, восхищая меня своей актерской игрой!» «Желаю!» — отрывы стыкнул Папаня, после чего удивительным образом взял себя в руки и вспомнил, что не безусый юнец, а весьма уверенный в себе обаятельный и состоятельный лорд. «Мисс Монтего, позвольте пригласить вас этим вечером на ужин. Ресторан «Жемчужина» Никама, в семь. Если позволите, я заеду за вами». Улица Морская, семнадцать. Мило улыбнулась вампирша. Буду с нетерпением ждать вечера, ваша светлость. Я герцога опять переклинила, и он забыл все нужные слова. Тоже буду очень... Мне не удалось сдержать ироничный смешок, который очередным удивительным образом подстегнул мышление дракона в нужную сторону. Мне достался укоризненный взгляд, зато вампирше — невероятная улыбка древнего почти божества, которое даже на мой вкус было само совершенство. Отчего уже у Глории затуманился взгляд, и приоткрылись губы, а выражение лица стало на редкость мечтательным и немного глупым. Папаня не поленился и приблизился к нам, чтобы запечатлеть на руке модистки поцелуй, заверить, что безумно рад знакомству, и будет у двери ее дома ровно в семь. А сейчас, простите, дела. Шаная, веди себя хорошо. До встречи. Все отлично. цикнула я сердито, когда герцог покинул приемную, а затем и бюро. Но почему я должна вести себя хорошо? «Потому что отцы всегда волнуются за своих дочерей, даже если они уже давно выросли». С мечтательной улыбкой проговорила вампирша, при этом глядя куда-то в район верхней части стены. Даже кукушка выглянула из своего домика и заинтересованно проследила траекторию. «Ну, может быть». Не стала спорить я, в этот момент подумав о том, что теперь могу и не дождаться платья к нужному дню. «Глория, а ты точно успеешь его сшить?» «Чтобы Глория Монтего что-то не успела к оговоренному сроку?» Возмущенно фыркнула модистка, в один миг возвращая себе самообладание. «Девочка моя, для этого нужно что-то посерьезнее, чем мужчина». «Хотя...» По ее губам снова скользнула мечтательная улыбка. «Хорош. Кстати, прости за любопытство, с чего это он вдруг стал твоим отцом?» О, это долгая история», — отмахнулась я небрежно. Связано с глубоким прошлым и делами рода, родником и легендами о морском дьяволе. Долго рассказывать, да и не уверена, что стоит. Естественно, глаза вампирши загорелись любопытством, и она таки выпотала у меня, что и мое похищение с праздника цветения магнолий, и мой новый облик тоже с этим связаны. Естественно, я слегка извратила факты и озвучила лишь, что на герцога было наложено древнее проклятие, которое нам удалось снять совместными усилиями, из-за чего существенно пострадало мое человеческое тело. Но первостихия была милостива, и теперь я чистокровная нимфа, а герцог мой отец. Поразительно. Покачала головой вампирша, но затягивать и дальше расспросы не стало, и вскоре мы распрощались. Мы с Аланом и парнями едва успели сходить на обед в кафе, как посетители начали идти в бюро чуть ли не косяками, словно им всем резко медом на нашей двери намазали. Причем, что удивительно, кто-то нуждался в юридических услугах, кто-то в детективных. то есть это были обычные граждане Аникама, а лично ко мне пришли лишь трое. Представитель Джинкарда, господин Эрмис, с которым мы вполне нашли общий язык, дядечка пожелал лично убедиться, что я жива-здорова, а нелепые слухи всего лишь слухи. Делегация от общины орков, пришедшая с дарами, дабы мы продолжили тесное сотрудничество по поставкам живой воды, заверила, что все в силе. И буквально за пятнадцать минут до пяти бюро посетил граф Монтего. Невероятно серьезный Лионель пришел ко мне с внушительным свертком и, вежливо поздоровавшись, положил мне его на стол. Вот твой заказ. растерялась я, потому что совершенно не помнила, когда могла заказать и что. И в итоге с легкой опаской уточнила. А что я заказывала? Напомни, пожалуйста. Магическую шкатулку, оторопело, сморкнул вампир. Почтовую. Для отправки особо крупных и ценных грузов. Ой, а когда я об этом просила? Пятницу вечером. Уже совсем неуверенно пробормотал граф и уставился на меня во все глаза. Я тебя неправильно понял? Нет-нет, все в порядке. Заверила его и даже смогла улыбнуться. Кажется, я немного лишнего выпила в тот день, не все подробности помню, но это именно то, что мне надо. Сам делал? Сам. Разулыбался Леонель. и развернул упаковку, после чего начал с горящими от энтузиазма глазами рассказывать, из чего это сделано, какой вес и объем можно переслать за раз, и почему именно так, а не иначе. Вампир рассказывал так воодушевленно, что я заразилась его позитивом и с удовольствием подключилась к обсуждению предмета. В какой-то момент мы оказались близко, вампир склонился к моей шее и жадно вдохнул, и отшатнулся, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Лео?» — пощелкала пальцами у него перед лицом, когда поняла, что он впал в ступор. «Что случилось?» «Ты...» Граф медленно отмер, но его голос звучал растерянно. «Ты больше не пахнешь». «Ну, я мылась вчера, улыбнулась немного натянута, хотя прекрасно поняла, о чем он, и тоже пребывала в недоумении». «Пахло человеческое тело», — помогла мне разобраться в ситуации Лили, которая все это время находилась на моем запястье. «Тело нимфы новое и совершенно другое, и уже не пахнет, и это просто отличная новость». «Я не об этом», — с отчаянием выкрикнул Леонель, но стоило ему только угрожающе податься ко мне, как его мигом перехватил возникший из ниоткуда Рикардо и впечатал в ближайшую стену, сжимая горло вампира почерневшими пальцами с длинными когтями и направив в его сердце клинок. «Я предупреждал», — отчеканил Химер жестко. «Рик, не надо!» Я поторопилась встать на защиту графа. «Лео не желал причинить мне вред». Он просто расстроился, что я больше не пахну, как его невеста. И это вполне логично. Не убивай его, пожалуйста. Я подумаю. Тон моего телохранителя был жестким, взгляд холодным, а выражение лица не предвещало ничего хорошего. Пусть клянется, что больше никогда не подойдет к тебе ближе, чем на десять метров. Жизнью клянется. Но это... У меня не осталось слов, так как я была потрясена жестокостью Химера. «Ведь если Лионель нарушит магическую клятву, пускай даже не по своей вине, то просто умрет!» «Нет!» шанея ты не понимаешь!» — рыкнул Рикардо. «Сколько можно совершать одни и те же ошибки? Он вампир!» «И больше для меня не опасен!» — выкрикнула я зло. «Ты сам слышал! Прежнее тело умерло, нынешнее его не привлекает! Отпусти! Сейчас же! Я требую!» Скрипнув зубами, телохранитель опустил меч и отступил от Лео, но всего на шаг, оставшись стоять между нами. Сам Лео выглядел не лучшим образом, но скорее в моральном, чем в физическом плане. Его потрясенное новостью лицо, его полное отчаяние глаза... «Ну как же так?» — прошептал он едва слышно, глядя на меня с мольбой, словно я могла все переиграть и вернуть на круги своя. «Прости, мне стало искренне жаль этого мужчину, боль которого ощущалась почти на физическом плане. «Мне прилетело древним проклятием, я ничего не могла сделать. Но мы...» Я попыталась улыбнуться, но вряд ли мне удалось сделать это без фальши. «Мы ведь можем остаться друзьями?» Неопределенно качнув головой, вампир закрыл глаза, запрокинул голову назад и несколько раз со всей силы долбанулся затылком о стену. «Бедный, что же я на всех так действую? Это уже поветрие какое-то!» «Я пойду», — наконец глухо произнес граф и в последний раз глянул на меня глазами брошенного всеми щенка. «Прости, если что не так. За шкатулку денег не надо, это подарок. Прощай». Опустив плечи, вампир ушел. А я, обхватив себя руками, еще какое-то время стояла в центре приемной и ни о чем толком не думала. Мне было искренне его жаль. Чисто по-человечески. Хороший ведь парень, по сути. «А у нас что, траур?» В приемную заглянул Алан, но когда я не среагировала на шутку, подошел ближе и с тревогой заглянул мне в лицо. «Шанни, что случилось?» Лео заходил. Я обняла братишку и в красках пожаловалась ему на судьбу, закончив еще более грустным. Вот такие дела. Так жалко его. Да не повезло мужику, хмыкнул дракон. Но предлагаю мыслить в позитивном ключе. Зато ты в безопасности. Кстати, рабочий день завершен. Как успехи? О, хорошо, что спросил. Я взяла себя в руки и охотно переключилась на рабочий лад. Вот тут в папочке последние счета к оплате, во второй долговые расписки. В третьей какая-то ерунда, я не поняла. Шифровки, записульки. Разбирайся сам. Картотеку я составлять начала, но с завтрашнего дня будешь мне помогать. Кое-что сложно для моего понимания, да и почерк у тебя. В общем, настраивайся. Без работы завтра не останешься. Ну и на этом все. Тебе ужин сюда заказать или к нам на виллу в гости заглянешь? А можно? Искренне обрадовался дракон, что аж сам смутился. Ну, в смысле, мне вчера у вас понравилось, прямо как дома побывал. Одному вечера коротает тоска смертная, а до открытия сезона еще больше месяца. Но я не знаю, удобно ли. Почему нет? Я не видела проблемы. К тому же это всего лишь семейный ужин, а не очередные ночные посиделки с алкоголем. Кстати, можем уточнить у моего жениха. Что уточнить? Поинтересовался как раз зашедший в приемную Николас. Алла, но без нас скучно. Без вступления сдала братишку. Напрашивается на ужин. Только если пить не будете. С намеком усмехнулся инспектор. А так двери нашего дома всегда открыты. «Как же я рад, что мы скоро породнимся именно с тобой, Вилсом! Просиял в интерфал и, приобняв меня за плечи, весело подмигнул. «Кстати, я написала тебе родителям, и уже пришел ответ. Будут здесь через неделю, так что готовься, сестренка. Скоро у тебя будет тьма родственников!» «С моей стороны тоже», — сдержанно улыбнулся Николас. «Не знаю почему, но обычными поздравлениями они решили не ограничиваться и уведомили, что прибудут в Аникамма дней через восемь, как раз к свадьбе. Так что даже хорошо, что у нас теперь есть вилла. Как бы еще не оказалось, что не всем хватит места. Да? А много у вас родни?» Озадачилась уже я. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» «Ну...» Но... Оба дракона почему-то резко заинтересовались белизной потолка, а со стороны Химера прозвучал ехидный смешок. Я развернулась к Рикардо и, выразительно дернув бровью, попросила прояснить. «У драконов весьма интересное определение родства», — ухмыльнулся Рик. «Иногда близкими считаются даже пятиюродные внучатые племенники, то есть фактически весь клан. А в клане обычно около семидесяти-ста особей, реже — к двум сотням, но это в самых древних и могущественных кланах». «Ой!» — растерялась я от действительно внушительного количества предполагаемой родни и уточнила уже у драконов. «И как обстоят дела у вас?» «Клан Вилсенбергов очень могущественный», — туманно заявил Ник. «А Винтерфеллы очень древние, вторила Муалан». «В общем, задница», — констатировала я. «И беспечно пожала плечами, решив, что это не мои проблемы. И почему я не удивлена? Надеюсь, хотя бы ваши кланы не враждуют?» «Вроде нет», — неопределенно качнул головой воздушный принц драконов. «Точно нет. куда увереннее произнес ненаследный принц снежных пиков. Тогда вообще проблемы не вижу, улыбнулась я. А пойдемте уже домой. Кстати, а почему кукушка молчит? Уже десять минут шестого. Я вежливая, ворчливо отозвалась волшебная птаха, деликатно выглядывая к нам из своего домика. Не перебиваю, когда решаются столь важные вопросы. Вы закончили? Тогда ку-ку. Благодарю всех за плодотворно проведенный день. Мы все отлично поработали, а теперь можем прекрасно отдохнуть. Всем до свидания, увидимся завтра. Ку-ку.